В этом случае ваша тренировка может длиться от 15 до 45 минут и проходить именно в остро остронаправленной форме. Так великий Карл Льюис в соревновательном периоде тратил на тренинг 40 минут в день три раза в неделю и был при этом рекордсменом мира и олимпийским чемпионом сразу в двух дисциплинах: в спринте и и прыжках в длину. Если вы решили провести на тренировке бои, то ставьте их не в начало тренировки, а именно в конец. Постарайтесь не загружать психику дополнительными раздражителями после доминирующей плановой нагрузки. В этой связи все наши выкрутасы в стиле Кои после тренинга придется отменить». и пресс не будем качать с дубиной над головой, и на стенке висеть. Все это переносится в начало тренировки. Самым важным моментом в указанной теории будет сопредельность психической напряженности при выполнении любого упражнения. Так, если вы выполняете силовое упражнение на 10 повторений, то десятое повторение должно, нет, просто обязано быть субкритическим, иначе вы неверно рассчитали нагрузку и придется добавлять вес. В случае субкритической нагрузки вы находитесь в состоянии крайнего возбуждения, так как имеется реальный риск отказа. Это означает, что любое самое второстепенное упражнение в случае его правильного выполнения – способна сбить прицел вашей психики и значительно уменьшить эффект от доминирующего упражнения, сделанного ранее. Данная теория имеет элемент абстрагирования, потому что без него не выделить основную идею. Конечно, общий тренинг и последовательность выполнения упражнений в нем не столь зависимы. от психического акцента. Но если мы имеем конкретную цель, то стоит дать психике узконаправленное задание, дабы кодировать мышцы на определенные изменения, а не просто истязать их. Я уверен в том, что все наши умения и показатели растут сначала в голове. Именно поэтому так важна психическая подготовка субъективного толка. Да, именно субъективного. Беда мышки заключается лишь в том, что для нее кошка – хищный зверь, а для меня – мурлыкающее подобие прикроватного коврика. Где найти те движущие мотивации, которые либо по силе, либо по жесткости управления ментальными процессами могли бы напрочь заместить нашего самого большого противника – инстинкт, самосохранения, Причем заместить его избирательно, сегментарно, оставив личность и психику вполне в рамках социального поведения. Наш подход вполне позволяет это сделать, причем живенько и без затей, а главное в микроскопические по времени сроки. Для меня лучший истинный враг хорошего. Я долго ищу практики, которые могли бы позволить мне отказаться от палки и пинков под зад. Но пока так и не нашел такого инструментария. Я, честно говоря, готов билет купить на шоу, которое называлось бы «профессиональный психолог настраивает бойца на схватку». До да жути интересно услышать то дешевое повидло, которым эти, как бы это помягче сказать, зарабатывают себе на безбедную жизнь. А у нас все по-простому. Иди и сдохни, ученок сражаясь. Побеждать не обязательно, но если начнешь пятиться, то я перелезу через канаты и переломаю тебе все прямо на ринге. Могу уточнить, кому именно это адресовалось, но не хочу. А текст вполне реальный. То, что мужчина стал инвалидом, сражаясь, Гораздо правильнее того, что многие мужчины не становятся инвалидами и продолжают жить в ситуациях, о которых они с соплями на щеках будут помнить всю свою козлинную жизнь.